Глава 19. Леночка, это Н, представилась продюсер. Тебе пришло что-нибудь в голову? Мне хотелось ответить: в мой мозг сегодня столько всего приехало, что не знаю, куда информацию складировать. Но я сказала: есть идея. Где ваша база? Ну, пробормотала Н. Ну, где вы репетируете, уточнила я. Ну, повторила Анна. Э, в одной студии. Давайте завтра там встретимся, предложила я. В первой половине дня сделаем примерку одежды, спланируем выступление. Придётся платить за съём помещения, пролепетала Энн. Понимаешь? Тань, мой личный проект, спонсоров нет. Зачем нам примерка? Танюша оденется как всегда и получится, как всегда, рассердилась я. Сколько билетов продано на концерт? Много, заликовала Н. Ладно, я поняла. Поступим по-твоему. Только извини, второй звонок, наберу тебя через 5 минут, пообещала я и быстро сказала: Привет, Ленуся, как самочувствие? Плохо, еле слышно ответила Яковлева. Совсем нехорошо. Капельницы ставят, а толку нет. Ноги как не мои, а руками плохо владею. Мне стало страшно. Врач что говорит? Подруга, похоже, не услышала мой вопрос, она продолжала. Лежу в отдельной палате, условия шикарные, две комнаты, ванная, до туалета четверть часа бреду. Врач что говорит? повторила я. Игорь Михайлович очень хороший, прошептала Яковлева. Добрый. Верить не расстраиваться. Завтра попробуют новое лекарство, оно должно улучшить моё состояние. Лампуша, вообще-то я рассчитывала лет 10 ещё. Голос Лены сорвался. Какие 10? Бодрым голосом сказала я. 50 как минимум. Ты точно поправишься. Яковлева вдруг засмеялась. Вам спасибо, конечно, но я не идиотка. Прочитала в интернете про свою болячку. Тебе запретили это делать, возмутилась я, и услышала в ответ: "Надо знать правду, приготовиться". Эй-эй! Занервничала я. Что ты имеешь в виду? Похоже, мне досталась ураганная форма, сказала Лена. В статье, которую я прочитала, рассказывается, что в редких случаях от постановки диагноза до, ну, до конца проходят дни, порой часы, с каждой секундой ухудшения. Вот говорю с тобой, а язык не имеет, еле ворочается. Сейчас приеду, пообещала я. Нет, ко мне никого не пустят. Объяснила подруга: "Но нужна твоя помощь". "Говори, всё сделаю", пообещала я. "Егора нет в Москве", начала Лена. Я не сумела скрыть удивления. "А где он?" "Уехал в Питер, там очень богатый клиент", объяснила Яковлева. "По версии Куркина, заказал портрет жены. Вернётся муж только послезавтра. Теперь пообещай, никогда никому не расскажешь, что, что сейчас узнаешь?" Клянусь, прошептала я. Все считают Егорушку лентяем, медленно говорила подруга. Он пишет одну картину в 2-3 года, ведь так? Ответь, только честно. Да, призналась я. На самом деле это не так, продолжила Яковлева. Егор постоянно стоит у мольберта. Он за 12 месяцев способен много полотен написать, только не продаёт их. Почему? Изумилась я. Наверное, его только художник поймёт, но попробую объяснить, зашептала Лена. Егорушка делит свои картины на сердечные и заказные. Для чужих людей пишет, когда я его в угол загоняю и денег совсем в доме нет. Мужу работать по договору нож острый, а для себя он готов сутками от мальберта не отходить. И в последнем случае всегда гениальное полотно рождается. Уж поверь мне. Один раз к нему наглову свалился мужик. Он раньше у супруга пейзаж купил. Приехал без предупреждения. Егор в мастерской, я дома, Катюша пришла, мы собрались чай пить. Муж Захарову едва выносит. Но он же работает, до ночи в дом не войдёт. И тут вбегает Егор, за ним этот Альберт. Егор руками машет: "Нет, нет", трясётся весь, иностранц за ним Он по-русски отлично говорит, мать у него из наших, эмигрантка. Дальше прямо театр. Мужик, которого не ждали, на колени упал. Умоляю, продай пруд. Егор за меня спрятался, а Катя как раз в туалет ушла, её в столовой не было. Я ничего не поняла, но сообразила, что делать. Попросила Альберта оставить номер телефона, по которому ему позвонить можно и уйти. Незваный гость расстроился, но удалился. Я бегом в ванную, стучу в дверь, говорю Катюше: "Посиди тут, с Егором опять приступ случился. Успокою его, спать уложу. Лампуша, ты же знаешь его проблему". Забыв, что Лена меня не видит, я кивнула. "У Егора порой бывают странные припадки. Он впадает в депрессию, может заплакать, потом задыхается, иногда лишается чувств. У него трясутся руки, глаза краснеют, и он постоянно шмыгает носом, всё время простужается". Врачи так и не поняли, что с ним происходит. Говорят о панических атаках, а их лечить почти не умеют. В конце концов, Яковлева создала ритуал. Как только Егор заводит речь, я бездарность никому не нужен, жена Живы готовит чай, куда наливает сироп от бессонницы. Действует зелье быстро. Куркин отправляется в спальню и на следующее утро встаёт как ни в чём не бывало. Захарова умница, продолжала Лена, Она прошептала: "Конечно, конечно, нет проблем, останусь тут, Егорка сюда не пойдёт. Я же в гостевой, в ванной, не в хозяйской". Лена издала стон. "Я выдохнула. Катюшка не выйдет. Сейчас я узнаю, каким образом Альберт у Егорушки оказался. Муж меня о визите гостя не предупредил и сбежал от него. И что выяснилось? Егор никогда дверь в студию не запирает. Он вообще о быте не думает". У нас в подъезде царит тишина. Только две семьи живут, остальные апартаменты заперты, их владельцы за границей. Соседи сверху к нам никогда не полезут, не было такого случая. А теперь оцени ситуацию. Егор стоит у мольберта, картину он закончил, осталось 2-3 штриха. И тут за его спиной раздаётся чужой голос. Беру прямо сейчас, заплачу сколько скажешь. Гоша чуть сознание не потерял. Оглянулся Альберт, откуда он взялся? Оказалось, что мужик прилетел в Москву по делам своей фирмы. Заодно решил зайти к Куркину. Когда тот его портрет писал, Альберт в Москве жил. Месяц в мастерскую ходил, дорога ему была известна, коды от дверей подъезда тоже. Но ну и притопал без предварительной договорённости. Простота она хуже воровства. Дёрнул за ручку, створка распахнулась. Звонка нет. Егор его снять велел, чтобы ему не мешали. Увидел Альберт полотно на мольберте и пропал. Захотел его приобрести. Он сумасшедший коллекционер. Муж мне всё рассказал, я его успокоила. Не волнуйся. Наглого дядьку в дом не пущу. Пейзаж спрячем в нашей тайной галерее. О ней ни одна душа не знает. Егорушка выдохнул, чаем с успокаивающим побаловался и спать лёг. Я Катю из ванной позвала, мы с ней поужинали. Захарова ни о чём спрашивать не стала. Зачем я тебе правду сообщила? Не знаю, ответила я. Умру, наверное, на днях, сказала вдруг подруга. Не неси чушь, мелькала я, а у самой от ужаса по спине побежали мурашки. Лампуша, сегодня принесли полдник, продолжала Яковлева. Манный пудинг с вареньем и какао. Выглядело всё аппетитно, но в меня с утра ничего не лезет, аппетит пропал. Я вежливо отказалась. Санитарка в коридор вышла, я в туалет потащилась, двигаюсь еле-еле и услышала, как девушка кому-то в коридоре громко говорит: "Есть Яковлева не пожелала". Ей женский голос отвечает: "На краю могилы жрать не хотят. Ей осталось дня 2, очень тяжёлый случай, ураганный, не справимся". Вот почему ты в интернет полезла, осенило меня. Надо было у тебя телефон и айпад отобрать. Человек перед смертью должен завершить все свои земные дела, перебила Яковлева. С близкими проститься, завещание написать. Но у меня имущества нет, Галину Алексеевну видеть не хочется, никогда не считала её своей матерью. У меня только одно богатство, Егорушка. Как он один жить станет, погибнет? Лампуша, сейчас пришлю тебе кот от нашей входной двери. Войдёшь в прихожую, сверни в левый коридор, ступай до конца. Там на стене висит ковер. Подними его, увидишь замок. Кот к нему тоже отправлю. Открой. «Замок?» — изумленно повторила я. «Да слушай», — попросила Лена. «Распахнешь дверь, увидишь лестницу вниз. Спустись по ней». «Куда?» — опять спросила я. «Под нами пустые апартаменты», — напомнила Яковлева. «Ты говорила, что они принадлежат какому-то бизнесмену?» — сказала я. «Тот за границей живет постоянно». «Московская квартира пустует, но продавать ее владелец не хочет». Лена издала смешок. «У тебя хорошая память. Извини, я солгала. Это наша жилплощадь. Купили ее для охранения картин Егорушки. Там все оборудовано, как в музеях». Я потеряла дар речи, а Лена продолжала. «Сброшу тебе номер Альберта. Когда умру, позвони ему, предложи. Если хотите приобрести картину Егора «Прут», готова вам ее продать». Меньше, чем за полтора миллиона долларов, не соглашайся. Я напишу Егору письмо, объясню. Лампа выполняла мою последнюю просьбу. Отдашь моему мужу деньги и...» Стало тихо, я испугалась. «Ленуся!» а... «Ш-ш-ш!» — прозвучало в ответ. «Кто-то ходит в предбаннике». «А-а-а, это вы!» «Кто же еще тут вечером бродить станет?» Прозвенел веселый девичий голос. Помочь вам в душе помыться. Можно чуть попозже, попросила Яковлева. Через полчаса зайти? уточнила её собеседница. Спасибо, поблагодарила Лена. На время повисло молчание, потом вновь раздался голос подруги. Медсестра забегала. Поняла уже, ответила я. Зайди в хранилище, Лена начала я. Пообещай, потребовала Яковлева. Иначе превращусь в привидение и тебе покоя не дам. После секундного колебания я ответила «Хорошо, не волнуйся, выполню все аккуратно. Может, разрешишь к тебе сейчас приехать? Прикатить можно, да тебя внутрь не впустят», — объяснила Лена и пропела. «Запомни меня, молодой и красивый, запомни меня такой, как сейчас». Песня популярная когда-то. Кто ее исполнял, не помню, чьи стихи, не знаю. Но они про сегодняшнюю меня. Не желаю даже тебе на глаза показываться. Кожа как бумага стала, вся сухая. Кремы не помогают, глаза красные, опухшие. Настроение адское. То плачу, то веселье с головой топит. Давление нечеловеческое. Волосы как пакля. Нет, нет, запомни меня молодой и красивой. Ступай за картиной послезавтра. Время тебе сообщу. Без моего звонка не езди. Надо выйти в дом, пока Егора не будет. Коды от дверей получила? Да, сказала я. Прилетела СМС. Ты на работе ещё? перевела беседу на нейтральную тему подруга. В машине сижу на парковке, домой собралась, объяснила я. Очень спать хочется. Счастливая, вдруг рассердилась Линуся. А у меня бессонница. Просто зависть берёт, когда слышу, что другие спать собрались. И все вокруг здоровы, жить им долго, а мне умирать вот-вот. Где справедливость? А нет её. Спокойной ночи. Знаешь, мне всё равно, как ты выглядишь, отрезала я. Сейчас приеду, прорвусь к тебе. Мне запертые двери не помеха, за деньги всё откроют. И в ту же секунду я поняла, Яковлева отсоединилась. Я набрала её номер. Вежливый женский голос сообщил: "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети". Я посмотрела на часы и поняла, что лучше отправиться домой. Лена меня на самом деле не хочет видеть, но завтра я сделаю всё возможное, чтобы к ней попасть. Я нажала на педаль газа, выехала на шоссе и попала в плотную пробку. Поток машин не двигался, навигатор сообщил, что впереди серьёзная авария. Стало понятно. Я застряла на час не меньше. И тут опять раздался звонок Лены. Ты где? В пробке на проспекте, пожаловалась я. Из-за того, что кто-то в кого-то въехал, движение парализовало. Заснуть не могу, пожаловалась Яковлева. Ты читала новый детектив с Маликовой? Мне стало понятно, что Ленке тоскливо, она просто хочет поболтать, и поддержала пустую беседу. Минут через 30 Яковлева осведомилась. Ну, поехала? Нет, по-прежнему стою, пояснила я. Сейчас появился вертолёт, похоже, кто-то серьёзно ранен, рас авиации понадобилась. И мы продолжили говорить о всякой ерунде. В свой двор я въехала через 3 часа, собрав по дороге и другие пробки.